Дома Маня первым делом потрясла Вольку за лапы и сообщила ему, что он смиренный абат. Потом стала зычным голосом выкликать Лёлю. «Собака на трость похожа», — вдруг сказал Павел Кондратьев. «На самом деле, похожа она на свинью», — не согласилась Маня. «А трость специально изготовили для меня в виде моей прекрасной собаки». Из-за дома показалась лёля «Манечка, что ты вопишь? Лёль, нужно баню затопить. Знакомься, это Павел Кондратьев». «Редкий идиот. А это моя подруга Лёля. Прекрасный человек». «Добрый день», — поздоровалась Лёля, немного стесняясь Маниной бесцеремонности. «Вы тот самый Павел, который пропал и которого все искали?» «Вы тоже меня искали». Лёля удивилась. «Маня очень за вас переживала. Ездила к вам в академию, встречалась с вашими однокурсниками. Да все вас искали». «А он никуда не пропадал», — сообщила Мани. «Он предавался отчаянию. Только вот я не знаю где. На вокзале?» «Оттуда сейчас гоняют. В развалинах старого замка?» Лёля поняла, что парня нужно от Мани спасать, и взяла дело в свои руки. «Баню сейчас затопим, но у нас обеда нет». «Это мы моментально сообразим», — пообещала Маня. «Лёль, попроси Никитоса, пусть он привезет чистые штаны и футболку. У нас только дамская. А наш гость э, в причудливом виде. Для развалина годится, а для гражданской жизни нет». «Конечно, позвоню», — обрадовалась Лёля. «И вот что». — продолжала Маня, обращаясь к Павлу. — Мы на территории государственного заказника. Тут во все стороны на сто верст лес и болото. На дорогах кордоны. Бежать некуда, если ты не собираешься прорываться на танке Маня, отстань от него! — посоветовала Лёля, держа телефон возле уха. — Я должен Машке позвонить, — сказал Павел негромко. — А у меня телефон разрядился. «Зарядников тьма. Я сейчас сама позвоню Жене, то есть Евгении Александровне, а потом уж ты звони, кому хочешь». И все как-то устроилось. Павел не очень понимал, как именно, и вообще соображал плохо. В участке спать он не мог совсем, да и накануне почти не спал. Ему очень хотелось есть и уже давно. Вначале голод был острый, от него тошнило, и в глазах плавала зелень. Но постепенно притупился и сделался постоянным и утомительным. Раньше Павлу и в голову не приходило, что от голода можно так уставать, от ощущения пустоты внутри. В магазин зайти он опасался. Там его могли и подкараулить, и схватить. На станции рядом с лавочкой он нашел брошенную коробку с недоеденной пиццей и сожрал ее тут же, довязь и воровато оглядываясь, как помойный кот. Но пицца попалась только один раз. Дальше стало хуже. Возле овощного магазина в ящиках он раскопал луковицу и несколько вялых пророщенных картофелин. И съел почти сырыми. Дожидаться, пока картошка испечется в зале, у него не было сил. И весь он был какой-то грязный, истерзанный, кругом виноватый. Больше всего на свете он мечтал проснуться на своем месте в общежитии и понять, что кошмар ему только приснился. Что сейчас он побежит к Шапира со своим дипломом и будет слушать его длинные интересные истории. А потом повстречается с Машкой, и они станут придумывать, как бы им умилостивить ее грозного отца. Но каждый новый день он приходил в себя на куче старых матрасов в заброшенной церкви. это которую все называли манией, угадала почти все, И понимал, что кошмар и есть его нынешняя жизнь. И Машка. Машка, которую он бросил одну. В голове у него все время что-то двигалось, как будто вращались ржавые шестеренки. Иногда они задевали друг за друга. И тогда начинало скрежетать, закладывала уши и словно пыль сыпалась в глаза. Он даже не помнил, как следует, как попал в дом, где хозяйничали две красивые и такие разные женщины. Одна шумная и нетерпеливая, вторая — сдержанная и вся светлая. Потом откуда-то взялся бородатый мужик. «Здоров!» Он сходу сунул Павлу загорелую сухую руку и потряс его собственную, вялую и влажную. «Это чего у нас такое? Пополнение в рядах?» «Никит, посмотри баню», — попросила Маня. «Если она хоть немного согрелась, проводи его помыться». Видишь, он не в себе. «Где вы его взяли-то? На помойке нашли?» «В КПЗ», — бодро откликнулась Маня. «Ты штаны привез? Бородатый привел Павла в баню, окинул его критическим взглядом и стал деловито раздеваться. «Скидай портки», — велел он неподвижно стоящему Павлу. «Мыться будем». Тут вдруг Павел понял, как сильно замерз до костей. Нет, кости тоже замерзли и превратились в ледяные колья, и они давили и жали его изнутри. Он шагнул в горячее нутро парной и встал над камнями, свесив руки и не в силах заставить себя сесть. «Знаешь, как это называется?» спросил валившийся следом Никита. «Вот такое состояние Полярная стойка. Это когда день идешь в мороз, а вечером костер разводишь. И всегда какой-нибудь чувак стоит над огнем и отойти не может, и сесть не может, ничего не может». И Никита легонько толкнул парня на полок. Павел неловко сел и запрокинул голову. «У нас тут вроде лето», — продолжал Никита, поглядывая на него. «И никакой пурги. А ты что-то того. дошел. Павел сидел, чувствуя только тепло и покой. Покой и тепло. Как хорошо. У меня в Хибинах случай был. Я тогда в Кировске жил, который не питерский Кировск, а настоящий. Хороший город, между прочим. Горы кругом, из какого окна не посмотри. Трассы гранолыжные проложены, все как полагается. И сам чистенький такой, ухоженный. Вроде Беловодска, но по-своему, по-арктически. Там у меня дядька знакомый был. Он на плато чёр механиком служил, трактора водил. И у них какой-то чудик потерялся. То ли у него любовь несчастливая приключилась, то ли он просто с приветом был. Только ушел в горы один, прикинь? Павел сидел неподвижно. Дядька механик всех собрал. Кто более или менее соображает и в горах ходить может. Ну, спасателей, шоферов. И я с ними пошел. Короче, искали мы его целый день. А когда в лагерь приволокли, он в такой полярной стойке два часа простоял, пошевелиться не мог. Ты сам-то в Хибинах был? Павел покачал головой. Ну, считай, не жил еще. Никита поднялся, зачеркнул воду из ушата. Съезди в Кировск, не пожалеешь. Ну, готов? И, не дожидаясь ответа, плеснул на раскаленные камни воду. У Павла все перемешалось в голове. Хибины, дядька-механик, заброшенная церковь, Машкин отец, прекрасный город Кировск, полярная стойка. Поднялся плотный душистый пар, закутал его с головы до ног и стало так прекрасно, еще лучше, чем было, когда он просто сидел в тепле. «Дыши, дыши!» — приговаривал из Никита. «Чего там? обойдется? И вдруг Павел ему поверил. Вот в эту самую секунду. «Может, и впрямь обойдется? Они же взрослые, все эти люди, у них как-то обошлось. Хотя вряд ли кто-то из них попадал в такие переделки. Или все же попадали. Или они попадали в еще худшие, совсем страшные. Додумать Никита ему не дал. Он вытолкал парня наружу и столкнул в речку. Павел потерял дыхание, вынырнул, зафыркал, завертел головой, глаза открылись, и оказалось, что в них нет больше песка, а в мозгу не крутятся шестеренки. «Вылезай и опять греться. Сейчас вениками попарю и хватит с тебя, а то совсем сомлеешь». К дому Никита его привел, одной рукой придерживая за плечо, а другой за шиворот. «Получайте, бабоньки, возвращаю в лучшем виде». Лёля скатила из крыльца, Никита ей подмигнул. «А сам?» «Сам еще разок зайду». Он поддернул на поясе полотенце, которым был обмотан. Пойдем со мной, я тебя веничком дубовым отхожу по мягкому месту». «Ты что?» — Лёля вся вспыхнула. «Тише, тут Маня!» «Да Маня твоя в жизни больше нашего понимает!» И широким шагом ушел обратно. «Жив?» — спросила Маня, оглянувшись от плиты на Павла. «Давай вот сюда устраивайся, я тебе уже налила». И перед его носом, словно сама по себе, возникла громадная чашка золотистого бульона с торчащей куриной ногой. Павел длинно сглотнул. Маня отрезала ему ломоть хлеба и вышла на террасу чтобы не смотреть. «Ну как он?» — спросила Лёля. «Сейчас поесть и заснёт», — доважила Маня, лишь бы на пол не свалился. «Ты так и не поняла, где он прятался?» Маня покачала головой. «В камышах каких-нибудь как пить дать? Ты видела его штаны?» «И видеть не хочу». «Ну вот именно». Весь остаток дня Павел проспал на диване имени Архана Памука или Лихоруки Мураками. Мимо него ходили, хлопала дверь, подруги кормили Никиту ужином и смеялись над его историями. Волька играл в мяч, Маня стучала тростью опал заглянул сосед, спросил, не привезти ли воды с источника, и по всему дому собрали канистры. Павел ничего не слышал и не просыпался. Он был сыт, чист, совершенно счастлив и во сне уверен, что обойдется. Откуда-то взялись эти люди, и они знают, что делать. Можно спать, не ждать беды и ни за что не отвечать. Павел проснулся от запаха. Пахло чем-то таким вкусным, что ему во сне невыносимо захотелось есть. Опять. Он открыл глаза и ничего не понял. Потолок незнакомый от чего-то с балками, самыми настоящими. И диван незнакомый, и меховой легкий плед, которым он был накрыт. Он повернулся и встретился глазами с невыразимым существом. Существо смотрело прямо на него. Павел резко сел. Существо гавкнуло и завертело обрубком хвоста. «Он загнал под диван свой мяч», — сказали совсем рядом. «Теперь не отстанет, придется лезть». Павел сполз на колени и зашарил под диваном. Вскоре под руку ему попался ворсистый теннисный мяч, немного слюнявый. Павел вытащил его и тотчас остроухий смешной пес припал на передние лапы и приготовился мчаться. Павел кинул мяч. Пес помчался. «Хорошо, что сам проснулся», — сказала Маня. «Пора бы уже». «Спасибо вам», — выговорил Павел. «Ты должен все рассказать. Понял?» Он кивнул и поднялся. Он был облачен в чужие штаны и чужую футболку и совершенно не помнил, как одевался. Или его кто-то одевал? «Садись к столу». Маня улыбнулась его растерянности. Никита самовар взбодрил, он еще не остыл, наверное. И я плюшка напекла. Так вот чем пахло. Плюшками. Домом, мамой, счастьем. Павел боком прикнулся к столу. Женя, я позвонила», — продолжала Маня. «Твоя обожаемая Машка в курсе, что ты спасен, и завтра прибудешь. Твой телефон на зарядке в той комнате». Павел сорвался с места, за телефоном. «Место для секретных разговоров у нас за баней», — вслед проинформировала Маня. «Где мостки? Там связь хорошо берет, и никто не слышит». «Тогда я...» «Ладно, позвоню, можно?» «Валяй!» Хлопнула дверь, Маня осталась одна. Лёля она отпустилась с Никитой, вернее, не столько отпустила, сколько выпроводила, ибо Лёля изо всех сил возмущалась и отказывалась. Но провести писательницу Покровскую было сложно. Маню Поливанову легко, а Марину Покровскую — нет. Дожидаясь Павла, Маня вытащила на крыльцо самовар, подула в топку, старательно зажмурившись, Дождалась, пока немного возьмутся угли и подбросила шишек из корзины. Она специально ездила на велосипеде в лес за шишками, считала, что чай получается вкуснее. Когда Павел вернулся, не скоро, самовар уютно посапывал, грелся. Ну, что? спросила маня. Страсти и страдания, или радости и свидания? Парень взглянул на нее и пробормотал. Спасибо вам. Отмытый он оказался очень симпатичным. Хорошо вылепленное лицо, высокие скулы, прямой греческий нос. Отросшие волосы ему мешали, он заправлял их за уши нетерпеливым движением. «Завтра поедем к ним», — пообещала Маня, — «к твоим». Он примерился и уселся на перила террасы. «Да, они не мои», — сказал он мрачно. «В том-то и дело». «Теперь твои. Куда тебе деваться?» «Кто я и кто они?» Маня презрительно фыркнула. «Ты хочешь рассказать мне о словных противоречиях или о классовом неравенстве?» Подошла и бесцеремонно задрала штанину у него на лодыжке. Парень дернулся так, что чуть не свалился. «Болела сильно?» — спросила писательница, рассматривая здоровенный треугольный синяк, уже отливавший в зелени желтизну. «Волька, смотри, что ты наделал!» Павел торопливо опустил штанину. «Откуда вы узнали, что тогда в кустах был я?» «Здрасте. Тебя же Максим позвал». Я только сначала забыла имя, а потом вспомнила. Он сказал, «Павел, это ты, что ли?» И полез в кусты. «И когда ты от меня рванул, помнишь, из клумбы, я сразу на тебя подумала». А потом ребят пораспрашивала, и все в один голос говорили, что ты в чем то виноват, и поэтому должен все бросить и уехать в Магадан. «Да почему в магадан ты С чего вы взяли?» — спросил он, как будто это имело значение. «Я в геологическую партию хотел завербоваться». Маня вздохнула и ещё подбросила шишек в самовар. Они проскакали внутри трубы с приятным звуком. «Почему Раневский тебя отпустил? Ты же самая подходящая кандидатура, то есть подозреваемый. Максим тебя разогнал, дочь услал, ты его подстерег и застрелил». «Вы что?» — грубо спросил Павел. ненормальная нормальная?» «Я-то нормальная. Только почему тебя выпустили?» «Да не стрелял я в него. Я поговорить хотел, просто поговорить. Я думал, он один будет». Он в последнее время все время был один. «Что значит один?» «Так Евгения Александровна дома не жила?» Маня оторопела. «Как? А где она жила?» Ну я не знаю», — Павел помотал головой. «Никого не было, ни Машки, ни Феди, брата. Только Максим Андреевич и Рита домработница. И я приходил за садом ухаживать». «Вот этот номер», — сама себе сказала Маня Поливанова. «Вот это поворот сюжета» и стала ходить по террасе, сильно хромая. «Ну да», — выговорила она, остановившись. «Конечно. Когда я на другой день зашла в ее комнату, там стоял чемодан. Я об него споткнулась. Огромный чемодан мне показался очень тяжелый. Получается, она только вернулась. Откуда?» «Не знаю», — повторил Павел умоляюще. «Только не стрелял я в Максима Андреевича. Я поговорить хотел, чтоб он мне поверил, убедить его. Я ведь Машку на самом деле люблю». «Да подожди ты со своей любовью», — отмахнулась Маня. «Если Женя не жила дома, то что это может значить?» Все что угодно. Она могла уехать на курорт, например, или к школьной подруге, как в английском романе. Она поехала к своей школьной подруге. Это почти всегда означает, что героиня пустилась во все тяжкие и собирается сбежать с любовником». Маня осеклась. «Или... Или Максим собирался сбежать с любовницей, и Женя просто не стала этого ждать». Тогда, получается, он собирался разводиться, что ли? И тогда понятно, за что Женя могла его убить. «Не может такого!» — Маня перебила. «Не мешай мне и не сбивай!» Но почему она вернулась? Как раз за тем, чтобы застрелить? Получается, она его поджидала возле дорожки, по которой он всегда ходил на пристань, и она его маршрут прекрасно знала. Выстрелила, убила, а потом вернулась в дом с чемоданом? «Да с чего вы взяли, Павел?» «Ты же там торчал, в этих проклятых кустах, и никого не видел?» «Нет», — крикнул парень с отчаянием. «Я сто раз следователю говорил. Ну, был там кто-то, но я не разглядел. Если б я знал, я, я бы мог все остановить, понимаете? Если бы я только знал. А на меня бросилась ваша собака, и я убежал. Я даже не понял, что произошло. Ну, затрещало что-то, но я не понял и не остановил. А Машкин отец был бы жив, если бы не я. Он был бы жив?» «Если бы в него дважды не выстрелили», — возразила Маня. «Ты тут при чем? Я тоже там была и тоже ничего не могла сделать». «Я должен был...» «Брось, Павлик, истерить», — поморщившись, сказала писательница Покровская. «Приехали. Ты взрослый. Вот это все, Я виноват. Я должен был догадаться, закрыть своим телом, совершить беспримерный подвиг. Поеду на Колыму замаливать грехи. На свете счастья нет, а есть покой и воля. Для детей и подростков, не для тебя. Ты объясняйся, как хочешь, с Машкой и её семьёй». Сдавай в аспирантуру, ищи работу, копи деньги, снимай квартиру. Это все гораздо труднее, чем податься на Тибет и поступить там в монастырь. Так почему тебя Раневский выпустил?» Павел словно не сразу сообразил, о чем она спрашивает. «А, так ту женщину убили из того же пистолета. Экспертиза установила. А я в это время у них в камере сидел». «Понятно. Внеси самовар в дом, давай чай пить, что ли». Маня выставила на стол блюдо с плюшками и затолкала в чайник мяту. На ночь мяту выпить отлично, чтобы лучше спалось. Из чайника сразу запахло летом. «Плохо, конечно, что ты не разглядел стрелка. Хорошо, что ты все таки не уехал. Где бы мы тебя искали? Плохо, что я позабыла про чемодан и Женю не спросила, где она была с этим чемоданом. Хорошо, что я его видела у нее в кабинете. Причём тут чемодан? — И драгоценности, — продолжала Маня, — где они? Кому предназначены? Получила их Елена Васильевна или нет? Впрочем, мы это уже утром установим. Ромка спросит у охранников, приезжал ли курьер в сопровождении роты автоматчиков. Насколько я понимаю, такие вещи всегда вводят в сопровождение автоматчиков и боевых слонов. Причем тут слоны? Что ты заладил? Пей чай и ешь плюшки. Вот тебе. Сердечком с песком, а розочкой с изюмом. Маня вытряхнула из портфеля блокнот в сафьяновом переплете, открыла и стала читать, подперев ладонью щеку. Вопросов было множество. На какие-то она уже знала ответы, и они ничуть не приближали ее к разгадке. Другие казались ей неважными, но она не понимала, какие они на самом деле. Третьи требовали немедленного разрешения, но, может, статься, и они не откроют тайны. У Павла в кармане непрерывно пиликал телефон. По всей видимости, Машка слала любовные записочки. Писательницу пилика не раздражала. «Да выключи звук уже», — сказала она, и он виновато полез за телефоном. «Хороший парень. Как он сладится с жизнью, которая началась у него так внезапно и страшно? Как ему помочь?» Спала Маня плохо, и яснилось, что она почему-то обязана выйти замуж за следователя Раневского и не хочет идти, а он орёт и сопротивляется, тоже не хочет на ней жениться. Под утро ей приснилась ненавистная алгебра, которую нужно сдавать, и это было еще хуже следователя. Несмотря на то, что Павел сопротивлялся как мог, Маня его от себя не отпустила, рассудив, что лучше уж сама доставит его Машки и сдаст с рук на руки. Мало ли чего он ещё надумает. «Сначала мы с тобой заедем в одно место», излагала она в такси свой план, «а потом уже двинем к нашим. Ты Машке звонил?» «В какое место?» «Может, я лучше сразу к ней поеду?» «Она ждет. «Ничего, подождёт», — ответила Маня. «Мне тоже к ним нужно. Вот вместе и поедем». «Ты был у Максима Андреевича на работе?» «Нет, зачем?» зачем буркнула Маня. «Место очень красивое. Слияние белой и которосли». Перед особняком регион стали конструкции, толпились люди. Должно быть, на этот пятачок набережной везли за красотой всех туристов. Таксист остановился как-то на редкость неудобно, так что Маня, выбравшись наружу, оказалась прямо в толпе. Трость упала, писательница пока еще не очень ловко с ней управлялась. Павел сунулся поднимать, Толкнул какую-то тетку, тетка ойкнула. «Извините», — пробормотал Павел, но на них уже обратили внимание. «Покровская, да? Вы Покровская? Можно с вами сфотографироваться? Мне для мамы». «Ой, я тоже, можно? У меня дедушка читает, он инвалид». «А мне вот тут распишитесь, можно прямо на билете. Только дату поставьте. Нет, на другой стороне». Маня вертелась во все стороны, расписывалась, ставила даты, рассыпала горячие благодарности и разбрызгивала лучезарные улыбки. Оторопевший Павел топтался рядом и ничем ей не помогал. «Вы можете мне адрес дать? Я вам пришлю историю своей жизни. Вы должны написать. Это так интересно. А рукопись прочитаете? Я фантастику пишу. А где вы сюжеты берете? И вообще, как начали писать? Я все собираюсь начать». Краем глаза Аня заметила, как к набережной причалил еще один туристический автобус. Караул, нужно спасаться, иначе она простоит здесь до вечера. А это ваш сынок? Можно с ним тоже сфотографироваться? И какая-то деваха пристроилась рядом с Павлом, скроила специальную селфовую улыбку и защелкала телефоном. Павел отшатнулся. Где сын? Это сын, да? «Да, да», — с энтузиазмом вскричала писательница Покровская. «Это мой сын Павлик. Я веду его в детский сад. Мы можем опоздать на утренник». И схватила Павлика за руку. «Да он уже большой!» — удивились в толпе. Маня поволокла сына к подъезду особняка. «Что ты стоишь, как истукан?» — шипела она на ходу. «Когда нужна подмога». «Да я не ожидал. Вы такая известная, да?» Маня потянула на себя тяжелую дверь, ввалилась внутрь и выпалила. «Представь себе». «Второй раз я на этом месте в центре эпицентра оказываюсь». «Вам не нравится, когда вас узнают?» Вдруг спросил Павел довольно язвительно. «Нравится», — призналась Маня и сказала охраннику. «Мы к Сорокалетову. Конечно, нравится. Хуже того, когда меня не узнают, я пугаюсь, что мои книжки перестали читать». «А почему тогда вам нужна подмога?» «А потому что иногда у меня бывают свои дела, ты не поверишь. Вот как сейчас. Мне нужно поговорить с Романом, а потом поехать к Жене» и я не могу до вечера давать автографы и фотографироваться. И обидеть людей тоже не могу. Если я просто так сбегу, они обидятся. И дедушка-инвалид не получит автограф. Вот мне и нужно, чтобы меня кто-нибудь увел. На тебя ведь никто не обидится, если ты меня уведёшь, понимаешь?» Он посмотрел на нее. «Вы странная», — сказал он вдруг. «С вами интересно». «Вот спасибо». «Нет, правда? А зачем мы сюда приехали?» «Я продолжаю расследование», объявила Маня. «Вернее... Сама не знаю, что именно продолжаю, но мне нужно выяснить, кто и за что убил Максима. Мне тоже нужно. Значит, будешь мне помогать». В приёмной было пусто. Маня вздохнула и опечалилась. «Когда я в последний раз здесь была, — сказала она Павлу, — Елена Васильевна, помощница, собиралась выставить меня вон. Но потом мы так хорошо поговорили, а теперь ее убили. Подожди, я позвоню Роману». Но телефон сорокалетого оказался вне зоны доступа как бывает всегда когда человек зачем-то нужен придется ждать садись распорядилась маня наверное инга сейчас прибежит секретарша мы у нее кофе попросим я кофе не очень люблю но в последний раз мне понравился ты кофе пьешь почему вы говорите в последний раз осведомился павел а как еще можно сказать удивилась маня ну в последний раз звучит как в последний путь все говорят в крайний раз. Маня вдруг разозлилась. «А еще говорят, о чем ваша крайняя книга? Противно, ужасно. Крайний — это авиационный жаргон, так летчики говорят. И больше никто говорить не должен. Но все такие осторожные. Последняя электричка говорить нельзя, а «я убираюсь» выходит можно. Она, видите ли, убирается. В крайний раз. Почему нельзя говорить «я убираюсь»? Да потому что убраться можно только на тот свет. Агриппина Тихоновна убралась, значит, померла, а не полы помыла. Маня фыркнула и раздула ноздри. «Вот я была на Ямале недавно. Там говорят, не пасти оленей, а кослать оленей. Что он делает? В тундре оленей кослает. Но это же не означает, что мы тоже должны так говорить. Пастух летом в деревне кослал коровей, в смысле пас коров». Павел засмеялся. «Да не смешно это, а дико, дикость. Какая разница, как говорить? Очень большая», — серьезно сказала Маня, подошла к окну и стала смотреть на слияние котра с белой. «Язык живой, он дышит, двигается. А мы-то и дело от него что-нибудь отрезаем по-живому. То ударение, то окончание, то смысл слов меняем. И почему-то считаем, что это хорошо. Как если бы собаки отрезали лапы и считали, что это удобно и красиво, и собаке не больно». «Странные вы», — повторил Павел. «Я писательница», — возразила Маня. «Язык для меня — основа жизни на земле. Я не выношу, когда над ним издеваются». Неизвестно, куда завела бы их дискуссия о языкознании, если бы не вернулась Инга. Она вбежала и сразу начала хлопотать. «Давно ждете? Вы к Роману Андреевичу? Я на секундочку только отбежала. Он совещание проводит. Скоро закончит. У нас сегодня зарплата, а мне карточку меняют. Сообщение пришло, что можно забрать. Вот я и бегала. У нас тут отделение банка в соседнем доме. Хотите кофе? Я сейчас сделаю». Время от времени она стреляла глазами в Павла, но он не обращал на нее никакого внимания. Мане было забавно наблюдать. Инга принесла кофе, красиво расставила на гостевом столике, полюбовалась и выбежала в соседнюю комнату, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Здесь нарядно», — оценил Павел. «Максим Андреевич любил красоту. Иконы собирал. По-моему, как раз потому, что они красивые». «Может, и так», — согласилась Маня. «Но знал он о них много. Я собиралась книгу писать и думала, что он мне поможет». Теперь мне придется писать какую-то другую книгу. А я и так издателя подвожу. «А как вы пишете?» — вдруг спросил Павел Кондратьев. «Просто сидите и записывайте слова одно за другим». Другого способа нет. Сидеть и писать слова. Можно диктовать, но я не умею. Говорят, Дюма диктовал с утра до ночи, а за ним ходили песцы и записывали. Непонятная работа. «Ты как твой профессор Шапира», — заметила Маня. «Тот тоже говорил, что не понимает, что у меня за работа». Показалась Инга, пообещала, что Роман Андреевич вот-вот освободится. Уселась на секретарское место и достала из ящика странную розовую пластинку. Маня прищурилась, чтобы разглядеть. «Ноготь отвалился», — сообщил Инга доверительно. «Сейчас новый приклею». Она оловко отделила от пластинки один розовый лепесток и достала пузырек с кисточкой. Павел Кондратьев совершенно неожиданно сорвался с места и выскочил из приемной. «Может, показать ему, где уборная?» — спросила догадливая Инга. «В случае чего сам найдет. Он просто никогда не видел э -э, накладных ногтей». И удивился. «Да?» — тоже удивилась Инга. «Да это же обычное дело, и так удобно, особенно если некогда маникюр делать. Приклеила и вид приличный». Она полюбовалась на свою работу. Все ноготки были одинаковые, ровненькие, розовые, пластмассовые. Маня вспомнила чешуйки на ковре в кабинете Максима. Явно женский лак. Кто-то был в воскресенье у него в кабинете, какая-то женщина. И она обдирала лак с ногтей. Должно быть, сильно нервничала. Или у нее просто дурная привычка. Может, Инга и обдирала? Впрочем, если она носит накладные ногти, значит, нет. Накладные так не обдирёшь. Хлопнула дверь, и в приемную широким шагом вошел Роман Сорокалетов. «Маня?» — удивился он. «Давно сидишь? Чего не позвонила?» «Инга, кофе и воды холодной дайте. Сил нет никаких. еще жара». «Не такая уж и жара», — заметила Маня. «Проходи. Там в коридоре парень торчит. Он с тобой? Со мной». «Пусть там и торчит. Или позвать?» Следом за романом Маня прошла в его кабинет. Он залпом выпил принесенную секретаршей воду и немного подышал открытым ртом. «Ты не можешь себе представить», — сказал он с горечью, «что происходит. Все как с ума сошли». Поставщики названивают, заказчики собираются дёру дать, а Макса нет. Я всех собираю, а ничего не получается. Расползается все по швам. И Елены нет, а она за все финансы отвечала. Что делать? Ромка, еще времени прошло слишком мало. Никто не был готов к такому. Особенно я, выговорил Роман. И дело не бросишь, налажное дело, доходное. Вроде я же все умею, мы с Максом всю дорогу вместе». А получается, что я никто, и звать меня никак. Ничего не могу. «Сможешь», — сказала Маня, не слишком в этом уверенная. «Тебе придется. «Вот именно, придется. «Ты зачем приехал?» «Ром, позавчера к Елене Васильевне никто не приезжал сюда, на работу». «Откуда я знаю?» Он посмотрел на Маню с возмущением «Вот исследователь спрашивал, с кем она виделась, кто приходил. Я же за ней не слежу, не следил». «Подожди ты». Остановила его Маня. «Я не знаю, о чём тебя следователь спрашивал, а мне важно, не приезжал ли к ней курьер, может, в сопровождении охраны». «Мань, ты чего? Какая еще охрана?» «Она ждала курьера», — попыталась объяснить Маня. «Он должен был приехать в тот самый понедельник, и не приехал. Потом назначили другой день, и опять не приехали. Так вот, я хочу знать, был курьер или нет позавчера». «Дался тебе курьер какой-то». «Может быть, ее как раз и убили, потому что привезли то, что она ждала». «А чего она ждала?» Маня подумала немного. «Я тебе потом объясню, Ром. Я никому честных слов не давала, зато Елена Васильевна давала, что никто не узнает. Ты в котором часу позавчера с работы уехал?» «Да поздно. Я теперь все время допоздна сижу». «Ну и вспомни, кто-то у нее был?» Роман допил воду прямо из горлышка. «Мань! Говорю же, я за ней не следил!» «Подожди, сейчас охрану спросим, они же всех записывают». назов явился молодцеватый дятенька в некоем подобии гимнастёрки. Странная форма у охранников всех мастей. И подтвердил. Все верно. Позавчера вечером был курьер. Его сопровождал отдельный человек. На входе предъявил оружие, показал документы частного охранного агентства. Охранники созвонили с Еленой Васильевной, Она сказала, что ждет, и их пропустили. «А что такое?» — спросил охранник, закончив рассказ. «Документы в полном порядке были, и Елена Васильевна с работы ушла сама, никто ей не угрожал, не тащил. Она даже в хорошем настроении была, совсем не по последнему времени». «И больше вы ее не видели?» — зачем-то спросила Маня. «Никак нет, не видели. Утром узнали, что её... что погибла она». Выходят, драгоценности привезли как раз накануне ее убийства. И куда они делись? «Ромка, у тебя есть ключи от сейфа Елены Васильевны?» «У нас есть», — вмешался охранник. «Мы дубликаты у себя держим на всякий случай». Так Максим Андреевич распорядился. «Нам нужно проверить ее сейф». «Зачем? Что мы будем искать?» «Изумруды, как на планете Эпсилон Тукана», — сказала Маня. «Дивной красоты и бешеных денег». Но никаких драгоценностей ни земных, ни инопланетных в сейфе помощницы не оказалось. Маня вместе с Романом десять раз перебрали все содержимое. «Мань!» Роману надоело перебирать бумаги, и чувствовал он себя неловко, неприятно. «Тебя, по-моему, не туда занесло. Ты все придумала». «Да в том-то и дело, что нет». Маня окинула взглядом аккуратно разложенные на столе папки. «Я видела фотографии своими глазами». И Елена мне сказала, что о драгоценностях никто не знал, кроме нее и Максима. Теперь их обоих нет, и драгоценностей тоже нет. Выходит, все же еще кто-то знал. И они с романом посмотрели друг на друга. Тут маню вдруг осенила. Так ярко, что она даже зажмурилась. Ром, я должна немедленно ехать. Дай мне вот ту длинную машину, помнишь, ты меня на ней отправлял. Очень хорошая машина, просто отличная. И где, Павел? Маня выскочила в коридор, заметалась в разные стороны и обнаружила Павла на подоконнике. Он сидел и набирал что-то в телефоне. «Давай», — сказала Маня, — «быстрей, мы можем опоздать».